Глава тринадцатая Марья из рода Як «Марья, ну вставай же!» — раздался над ухом голос Оливера. Я что-то пробубнила и плотнее закуталась в одеяло. Неугомонный кот подождал пару секунд и выпустил когти прямо в подушку, на которой я спала. Звук получился еще тот. Я невольно открыла глаза и зевнула. Все на свете проспишь, а там уже завтрак почти готов. Вот кто о чем, а ты о кормежке. И Кащеев уже поднялся. Мою наряженную сосну видел? Поинтересовалась я. Думаю, нет, иначе бы ты так безмятежно уже не спала, ехидно заметил Оливер. Я хмыкнула, еще раз потянулась и поднялась. День обещал быть непростым. Приехало много гостей, на носу ледяная полночь, да и злодейка Маара где-то затаилась и выжидает. Позавтракала я быстро, овсяной кашей с сухофруктами и любимым какао-зефирками. Подумав, то же самое понесла на стол Кащееву, добавив разве что два больших куска мясного пирога. Невесты и родичи Кащеева сидели сейчас вперемешку, Мужчины ухаживали за дамами, старший Кащеев о чем-то спорил со Змеем Горынычем и, кажется, собирался устроить очередной тренировочный поединок. настасья и Алена, мило улыбаясь, переговаривались с Марфой, словно были закадычными подругами и не случалось между ними никаких драк и ссор. И как Владу это удалось? Тут бы и никакое зелье заветное не помогло. тишь да благодать в столовой, куда я вошла с подносом, была такая, что стало страшно. «Доброе утро, Марья!» поздоровался Кащеев. К слову сказать, сделал это впервые с момента нашего знакомства, поэтому от неожиданности я чуть не выронила поднос. «Доброе утро!» ответила, расставляя тарелки с едой и пододвигая к нему поближе какао с зефирками. Он улыбнулся, И я споткнулась, начиная подозревать с глаз порчу, наговор и применение тридцати семи приворотных зелий разом. Настасья же и Алена, сидевшие неподалеку, приняли его улыбку на свой счет, зарделись румянцем, чем, кажется, подняли настроение Кащееву еще больше». Завтрак продолжался. Я время от времени подливала владу какао и подсыпала зефирки, меняла грязные тарелки на чистые и с сомнением посматривала на невест, которые вели себя по-прежнему спокойно. «После завтрака я отправлюсь выбирать лучшую наряженную елку», пояснил Кащеев, когда я чуть не опрокинула поднос, заглядевшись на его гостей. значит, мне бы на время спрятаться, пока он не отойдет от очередного моего сюрприза. Очень уж не хочется, чтобы превращал в ледяную или каменную статую. Кащеев, может, я точно знаю. Правда, как уже успела заметить, он не использует силу, не подумав, знает ей цену и всегда помнит о последствиях. Едва я оказалась на кухне, как появилась биатрис Сегодня она была одета в темно-бордовое платье, На шее под глухим воротником красовалась Камея. Выглядела она немного уставшей, терла виски, и я пожалела экономку и применила силу, снимая головную боль. Она раздала слугам задания потом повернулась ко мне. «Марья, отнесешь на конюшню еду и принимайся начищать пол в бальном зале», распорядилась Беатрис. «Понятно. Невесты вчера там все же хорошо повеселились». но куда деваться работа на то и работа и то что я случайно попала в отбор не отменяло моих обязанностей я подхватила корзинку с завтраком и старательно минуя аллею с украшенными деревцами добралась до конюшни отдала работникам еду на обратном пути заглянула к коням кощеева угостила их яблоками и все же не выдержала сгорая от любопытства отправилась к главной садовой аллее На прогулку вышли все невесты и гости рода Кощеевых. Не желая показываться им на глаза, применила отводящие чары и взлетела на одну из елок в конце украшенной аллеи. Так все будет видно, ничего не упущу. Деревца были красивыми и яркими. Алена украсила свое золотыми шарами и синими лентами. На макушку посадила фигурку феи, которая время от времени оживала. С ее крылышек сыпались искры. Выглядело очень красиво. Чье-то деревце пестрило фонариками и завернутыми в золотую и серебряную фольгу орехами и конфетами. Конфеты, впрочем, оказались хлопушками и осыпали конфетти всех гостей. Старший Кащеев снял с черепушки золотую корону, с которой не расставался ни днем, ни ночью. Как ни крути он князь и имел высокий титул, стряхнул ее и невозмутимо надел. Змей Горыныч отнесся к хлопушкам вполне сносно, а Влад, сдается, был к подобному готов. Елки трех дочерей Змея Горыныча оказались похожи друг на друга, разве что цветовая гамма отличалась. У старшей шары были алыми, у средней — оранжевыми, у младшей — золотыми. Что интересно, каждый шар светился и каждые две минуты превращался в огненные цветы. Удивительно тонкая и редкая магия. Макушки деревьев предсказуемо украшала разноцветная змейка, объявивая хвостом хвою. Вместо глаз у нее сияли драгоценные камни. Дед Влада одобрительно заулыбался, что-то шепнул змею Горынычу, и они направились дальше. Время шло. Я уже стала примерзать на елке, когда гости добрались до моего деревца. С виду просто, без изысков. Кощеев удивленно обошел сосну, пожал плечами, отвернулся, и тут Кощей охнул. Заколдованные шары превратились в черепушки. Влад моментально обернулся, уставился на них и сощурился. Не успели гости поделиться впечатлениями, как вокруг деревца закружились фигурки Змея Горыныча, двух кощеевых и Еги. Старший Кащеев стащил с макушки корону, почесал череп и снова озадаченно надел ее. Змей Горыныч не неверяще ткнул пальцем в миниатюрную фигурку и его осыпало снопом искр. Девицы за его спиной зашипели, их лица сделались недовольными, того и гляди, спали от мою сосну. Влад же стоял и смотрел, как вспыхивает макушка деревца, разливает свет, и от его любимых питомцев тянутся нити ярких гирлянд. Огонек, сидевший у хозяина на плече, не выдержал, перепрыгнул на деревце и пробрался к игрушечному себе. Понюхал двойника, да так и остался сидеть с ним рядом, явно довольный, что я посадил его копию на макушку сосны. «Что скажешь, внук? Полагаю, кто-то неплохо развлекается на твой счет». Не удержался Кощей, в голосе которого слышалось ехидство. «Наверняка наша Тихоня, лесная ведьма». «По мне, так это деревце лучшее», — уверенно заявил Влад. «Ну-ну». «Это еще замаскированные скелеты не сказали своего решающего слова». Невесты возмущенно зашептались. «Первый танец на праздничном балу за той, которая украшала эту сосну», — решительно сказал Кащеев. «Нечестно!» — возмутилась Аленушка. «Моя елка лучшая!» — уверенно добавила Настасья. «А что это твоя лучшая?» — поинтересовалась старшая дочь Змея Горыныча. У меня вон какие цветы, а у меня самоцветы». В этот момент, понимая, что невесты опять взялись за своем, Змей Горыныч повернулся к старшему Кащееву и поинтересовался. «А может, тренировочку?» «Не откажусь», — слишком быстро согласился кощей «Дед», — попытался остановить бегство Влад, — «твои невесты ты и разбирайся». И старший Кащеев вместе с закадычным другом Змеем Горынычем исчез в саду. Невесты же разошлись не на шутку. Уже гонялись друг за другом по аллее, сносили украшения заговоренными снежками и запускали их в того, кому не повезло попасться им на пути. Влад вздохнул, поморщился, сделал шаг. И в этот момент со снеговиков упали чары, и перед ним появились снежные скелеты, одеты в новогодние красные шапки. Глазницы светились, челюсти щелкали, бубенчики на кончиках единственных новогодних украшений звенели. Кащеев выторщился на них, удивленно захлопал глазами. Один из скелетов отдал ему честь и протянул на ладони мешочек с подарком. Влад взял, развернул прочитал мою записку для недруга использовать, когда из беды не спастись. Согласна, пояснение еще то. Но не могла же я прямо написать, что это за зелье. Кащеев спрятал подарок, вскинул глаза, огляделся и... решительно направился к тому деревцу, на котором я сидела. Я замерла, на всякий случай проверила чары отвода глаз, но они исправно действовали. мария «Слезай давай!» Я промолчала. «Снег с ветвей осыпался. Я точно знаю, что ты тут!» «Ну уж нет! Не хватало себя прямо сейчас выдать!» Влад сощурился, треснул по стволу елки, на которой я сидела кулаком. С нее осыпался последний снег. Дерево сделалось ледяной горкой, и я, не удержавшись, выпустила чары и скатила с него прямо в руки кощеева. шмыгнула носом, шаркнула ножкой, Стряхнула хвою, завалившуюся за воротник. Что теперь делать? Поймала взгляд Влада. Морозно-синие глаза сверкали, Словно далекие звезды. Зачаровывали. И не ледяной Влад вовсе, как про него говорят, А горячий, словно огонь. Иначе почему я смотрю на него, А ноги так и подкашиваются? Снова вспыхнули черепушки на сосне, Зазвенели бубенчики на шапках скелетов, а один из них поинтересовался. «Чем можем служить, Влад Кощеевич?» Я вытаращила глаза, потому что... М -м -м, вот не помню, чтобы такие чары накладывала. Кажется, моя сила в очередной раз сделала скачок, и теперь... Ой, кикиморки болотные... «Что со мной Кощеев сделает, если за ним будут по пятам шествовать два скелета?» В спину ему ударил снежок. Какая-то из невест неудачно прицелилась. «Нашего Кощеевича обижать!» Возопил один из скелетов. «Любимого и лучшего!» Возопил второй. «Ой, поганочки лесные! Я сейчас хочу провалиться сквозь землю! Не сметь! Не трогать!» «В бой костяной, в бой глазастый!» Кошмар! Мои скелеты себе еще и имена дали. Кто-то из невест взвизгнул. Я увидела, как Таана потянула за рукав Настасью. «Мамочки!» Взвизгнули они хором, косясь на светящиеся глазницами скелеты, которые уже раздобыли пару еловых веток и явно собрались ими отбивать Кащеева от невест. а, -а, -а! «Скелеты!» — ухнул кто-то. тана и Настасья уползали под деревья. Старшие и младшие дочки Змея Горыныча таращились на скелеты, затем попытались запустить в них огнем. Пламя, к слову сказать, моих созданий не взяло. Видимо, новый изобретенный заговор оказался лучше, чем я могла себе представить. «За нашего Кощеевича, матрешки крашеные!» — выдал Костяной. — Косы повыдергую! — пообещал глазастый. — Ах вы черепушки ледяные! — взвыла разозленная марфа, на которую скелеты обрушили еловый удар. — Вот вам! В глазастого полетел снежок, и шапочка с бубенчиком удержалась лишь чудом. Бой среди разгромленных елок начался снова между невестами и скелетами, а я... Что я? Я снова ножкой шаркнула, голову опустила. Вся такая милая, скромная, беззащитная. Кащеев издал непонятный звук. Я вскинул на него глаза, и он расхохотался. Искренне, от души. С ближайших юлок и сосен даже оставшийся снег посыпался. «Мария, ты невероятна! И, как я и обещал, первый танец будет твоим». — За подарок, кстати, отдельное спасибо. Мой для тебя уже лежит в бальном зале под елкой. Но, полагаю, ты откроешь его в ледяную полночь. Улыбнулся Влад, и я глупо захлопала глазами. — Он это серьезно? Меня ждет от него подарок? Тут перед кощеевым возникли целые и невредимые скелеты. — Влад Кащеевич, девы обезврежены! — отрапортовал глазастый. «Все до единой! Ждем ваших дальнейших распоряжений!» «Это уже костяной!» Влад хмыкнул, оглядел мой подарок и снова рассмеялся. Из-за пушистой ели появились Кощинь и Змей Горыныч, вытаращились на скелеты, перевели взгляд на Влада. «Как-то тут подозрительно тихо!» — протянул Змей Горыныч. А затем он и кощей хором поинтересовались. «Невесты, где?» Я медленно так сделала шажок назад и еще один. Очень уж не хочется, чтобы меня расспрашивали, но мое отступление не прошло незамеченным, и дед Влада и Змей Горыныч уставились на меня. Я относила еду на конюшню, иду обратно, смотрю, «Невесты беседуют», — нашлась я. «Я пойду, с вашего позволения, мне еще в бальном зале полы начищать». И осторожненько так за елку отступила и рванула со всех ног к дому, временами натыкаясь на связанных невест, обсыпанных хвоей. Скелеты с ними справились на отлично. биатрис еще не прознавшая прослучившееся, распоряжалась в главном зале. Слуги поправляли украшения, бытовые маги проверяли наложенные чары. «Мария!» — окликнула домоправительница. «Полы уже есть кому начистить, займись каминами». «Гостевое крыло?» — уныло спросила я. «Да, и личные покои Влада Кощеевича и его деда». Начала с покоев Кощеева и его деда. Вычистила дымоходы, зажгла в каминах огонь, принесла про запас дров». После направилась в гостевое крыло. По дому носились слуги, меняли постельное белье, приносили украшения для комнат, сладости к чаю невестам, вернувшимся в свои покои, и занятым нарядами. Я старалась быть тихой и незаметной, но ощущение праздника и предвкушения чуда не отпускали меня. В доме Кащеева, таком уютном и теплом, пахло хвоей и мандаринами. горячим шоколадом и свежей сдобой с корицей. Под потолком кружились снежинки и световые шарики. Все коридоры и двери Влад раскрасил морозными узорами, и я нет-нет дозасматривалась на них, и невольно улыбалась и забывала о своих несчастьях и сомнениях, решив просто наслаждаться тем, что есть. Сейчас у меня были мечты о Кащееве и его подарок под наряженной елкой. Я все гадала, что же в нем, сгорая от нетерпения и ожидая ледяной полночи. На обед в этот раз пришлось пойти в образе невесты Влада. Вчера я в нем почти не появлялась, а после свидания с Владом поделилась сомнениями с Оливером насчет того, что никто из соперниц никак не пытается от меня избавиться. Кот хмыкнул и сообщил, что хорошо помогичил, и его отводящие чары в разы лучше моих, ягушинских». пока я подбирала слова, чтобы его отблагодарить?» Оливер добавил, что еще и слухи о ведьмах из западного леса пустил, мол, что связываться с ними опасно, последствия непредсказуемы. Да и Влад, как выяснилось, без дела не сидел. Защитных заклинаний на мои покои, да и на меня саму, столько навесил, что мало никому не покажется. И когда только успел, да еще и так незаметно, Вот это я понимаю. Высшее мастерство. Не знаю, что из этого всего сработало лучше. Может, помогло все вместе. Но чем меньше мне встречаться с претендентками на сердце Влада, тем лучше. А им еще и безопаснее. В какой-то момент я ведь могу не сдержаться, применю силу и... Влад точно не простит мне разрушенного дома. Понимала уже, что он мелкие проказы и пакости прощает, потому что они, в общем-то, безобидны. а вот что-то серьезное... За столом я сидела в самом конце, и в темно-зеленом сарафане и белой рубашке, расшитой по вороту жемчугом, чувствовала себя среди разноряженных в бархат и драгоценности колдуней весьма странно. Ана, Таана и Лаана сверкали золотом, и то и дело бросали недовольные взгляды на других девушек. Настасью развлекал Константин, Алёнушка о чём-то переговаривалась с Марфой. Я ни с кем не общалась, молча ела и мечтала отсюда поскорее сбежать. Останавливал только взгляд Влада. Не просто так же он передал, чтобы пришла на обед. Наконец, когда разнесли десерт, Влад поднялся. В чёрном, расшитом серебром костюме, в волосах, где сверкал венец с драгоценными камнями. Он не мог не притягивать взгляды. «Да чего же красив! Сильные плечи, натренированные руки, точеные черты лица. Я открыто любовалась им, не в силах удержаться от этого искушения. Третье испытание состоится через полчаса». Объявил он, и девушки как-то тревожно запереглядывались. После идеи Влада приготовить завтрак, теперь они относились к очередному этапу отбора с опаской. «Быть моей женой?» Это значит стоять со мной рука об руку во время любой беды и напасти, поддерживать и помогать, уметь трезво мыслить и решать проблемы. Неожиданно, мягко сказал Влад, и подвох почуяли уже все. Временами я отлучаюсь из своих владений, и моя жена должна уметь справляться с любыми возникшими трудностями, как со своими, так и с чужими. Интересно, что он задумал. Сегодня после обеда в приемный зал будут входить люди, которые пришли с надеждой получить от колдунов рода Кощеевых помощь. Что? Она безвозмездная. Теперь круглые глаза от удивления стали у всех невест Влада, а не только у меня. Я считаю необходимым помогать тем, кто живет на твоих землях, и поддерживать их. В сердце что-то заныло и кольнуло. по традиции, которую ввел еще мой дед, когда надел корону. Приемный день проводится два раза в месяц. — А как же градоначальники? Почему они не помогают своему народу? — не выдержал Аленушка, намекая, что в обязанности кощеева подобное точно не входит. — Он всего лишь градоначальник, а я — будущий князь, — спокойно ответил Влад, ни словом не упоминая, что его род имеет немало земель. Об этом все знали. Это мы, ведьмы, довольствуемся лишь домом до небольшой территории в лесу, куда никто не сунется, наслушавшись сказок о Еге. А древний род Кощеевых совсем иные. Они все поголовно боевые маги, не раз защищали границы от нечисти. И пусть не приносили королю присягу, но всегда откликались на его просьбу о помощи и защите. Неудивительно, что когда-то давным-давно Кащеевы получили в награду землю и княжеский титул. Я как-то и не вспоминала об этом, пока жила в городе, а сейчас уже было поздно переживать, что тогда выбрала приют в землях Кащеевых. Расчет-то оказался верный. Бабуля точно не станет меня здесь искать. Ей это и в голову никогда не придет. То есть сегодня мы... начала Алёнушка. — Каждая из вас поприсутствует на приёме, выслушает просьбу одного-двух крестьян или горожан и решит их проблему. — Я, разумеется, подстрахую, — обаятельно улыбнулся Влад. За столом поднялся шум, но я успела заметить, что и Кощин и Змей Горыныч одобрительно посмотрели на Влада. Они явно не представляли, во что это может вылиться, А наследник кощее старательно хотел показать деду и его другу, что девушки не годятся ему в жены. Наверняка ведь раньше ни одна из претенденток не вникала в нужды крестьян и не пыталась решить их проблемы. Все они были колдуньями из знатных родов, занимались магией и интригами, но никак не землями, где правили их отцы или братья. Просителей оказалось около двадцати человек. Со слов слуг, которые уносили грязную посуду на кухню, я узнала, что обычно Кощеву приходит в два раза больше, и приемом он занимается весь день, а порой часть встреч, если не успевает, переносит на следующие дни. Но если у кого-то случается серьезная беда, то можно прийти в любое время и попросить выслушать и помочь. Я в смятении и с сумбурными мыслями поднималась в выделенные покои чтобы выпить еще оборотного зелья. Почему-то бабуля, когда говорила о роде кощеевых, всегда упоминала их богатство. Народ сочинял сказки о сундуках с золотом, которые хранятся в сокровищнице кощее, Но никто и никогда не рассказывал, как Влад помогает людям, способен покатать на санках, запряженных дивными конями, детей, а его дом даст приют любому, кто к нему придет. Первой в приемный зал вошла Аана, старшая из дочерей Змея Горыныча. Вышла она оттуда через час, лохматая, раскрасневшаяся и вся в куриных перьях. Ее сестры жадно уставились на нее, но девушка только что-то буркнула в ответ и заспешила наверх, не вдаваясь в подробности и разжигая в нас любопытство. Таана и Лаана задержались в зале еще меньше. вылетели, ругаясь, на чем свет стоит. Подол нарядах сарафанов был в дырах, и они где-то растеряли все свои драгоценности. Марфа, Настасия и Алёнушка переглянулись, запереживали. В зал проскользнула биатрис с подносом в руках, на котором дымились кружки с успокаивающим чаем. биатрис мне тоже давай чай. С ромашкой мятой же, да?» — раздался из-за приоткрытой двери голос Змея Горыныча. Я хихикнула. — Похоже, не только Влад допек деда, но и дочери Змея Горыныча, своего отца. Едва Беатрис вышла, внутрь уверенно вошла Марфа. Появилась она через полчаса. — Ну что? — Хором воскликнули Алёнушка и Настасья, которые так и не смогли добиться ответа от дочери Змея Горыныча, и теперь рисовали в своём воображении самые разные ужастики. «Староста мне попался с больших выселок, деревни на окраине княжества Кощеевых», заявила она, невозмутимо поправляя идеальную прическу, из которой не выбился и волосок. У них трое суток бушевали метели, снесло часть крыши, Сами не справлялись, да еще и волкодлак объявился, а защита, как выяснилось, у деревни давно не обновлялась. — И что? Он тебя заставил биться с волкодлаком? — побледнела Аленушка. — Нет, конечно. С монстром Влад Кощевич сам разобрался. Поговорил с охотниками, за полчаса логово волкодлака вычислил и убил зверя. Я за это время как раз все крыши починила. — А защиту у деревни восстановила? — Кащей со Змеем Горынычем управились. Правда, по-моему, они больше народ испугали. Селяне из домов даже высунуться побоялись. Представляю себе эту картину. Да там староста, наверное, будет до конца жизни с заикающимися жителями общаться. А сказок-те таких навыдумывают? А как же они в ту деревню так быстро попали, раз она на окраине земель? Не удержалась я. Этот вопрос волновал меня с того момента, как Марфа начала свой рассказ. Влад Кащеевич воспользовался древним родовым артефактом, зеркалом, способным открывать порталы. Я ушам своим не поверила. Мой род с ног сбился, разыскивая семейное сокровище. А оно у кощеевых Ну, Влад, погоди, поговорю я с тобой. Только вот доберусь и... «Это то, которое они увидим из рода якоб меняли на полосу северного леса?» — уточнила Анастасия, оправляя Алый Сарафан. «Что?» «Отец про эту сделку любит рассказывать», — неожиданно охотно ответила дочка Бериндея. «Он тогда совсем молод был, только-только на престол сил, а тут к нему ега пришла и попросила земель. А при тут Кащеевы?» — удивилась я еще больше. Да при том, что и они на ту полосу леса претендовали. Уж не знаю, зачем она им была нужна. По-моему, просто хотели и Иеге досадить. И мой отец оказался между двух зол. Иеге не откажешь, потому что она видимо сильная, не раз выручала царский род. Да и что греха таить, проклясть может знатно. И с Кащеевыми связываться не менее опасно. Если сильнейшие колдуны затаят обиду, мало тоже не покажется». «Да и казна на тот момент была пуста, война ее подчистую». Тут Настасья поняла, что сболтнула лишнего, поморщилась, но потом все же продолжила. «В общем, яга хоть и готова была заплатить зельями да артефактами, но не сразу, а кощеевы у тех сундуков золотом и драгоценными камнями столько, и твой отец, разумеется, отдал земли кощеевым подхватила Аленушка, теребя голубые ленты в косах. Да, хотел он, но старшая ега предложила Кащею древний артефакт своего рода, то самое зеркало для перемещения, если он уступит. Тот и сдался. ега и мой отец заключили договор, и ведьмы из рода Як пять лет нам приносили зелье и выплетали разные заклинания. Ну, дела. И ведь никто, похоже, кроме бабули, не знает, как было дело. Тайны она, надо признать, хранить умеет». Зеркало, конечно, артефакт знатный, единственный и уникальный в своем роде, но зачем он Кощеевым? Теперь уже не утерпела Аленушка. Оно ведь, как и заветное место, требует подзарядки. Да с той силой, что обладает наследник Кощея, ему двух недель хватает, чтобы напитаться магией, и можно в течение нескольких часов спокойно перемещаться по княжеству, решая вопросы. Собственно, Влад так и поступает. Что думать обо всей этой истории, я не знала. Так и сидела в растерянности, пока кощеевы не позвали очередную претендентку в приемный зал. следующий помогать с проблемами жителей на землях кощеевых отправилась Аленушка. Появилась она только через два часа, покрытая копотью и гарью. В Светлогоре духи расшалились, по трубам летают, воют, безобразничают. пожаловалась она. Да, похоже, Влад преуменьшил, когда говорил, что помогает людям только на своих землях. Город Светлогор находится на западе и точно не имеет кощеевым никакого отношения. Все их владения на севере, это я наверняка знаю. Хотя, учитывая количество новой информации, даже Тот факт, что моя бабуля скрывала правду о том, куда делся старинный родовой артефакт, Кощеевы могли меня еще не раз удивить. И что? Всех переловила? Какой там? Их мои чары совсем не берут, а эти духи такие наглые! С одним еле управилась, и тон то трубу разнес, пришлось чинить. Остальных семерых Влад Кощеевич поймал. Он такой, такой потрясающий! мечтательно вздохнула Алёнушка и, напевая, отправилась в покое приводить себя в порядок. Одна из служанок принесла нам поесть, шепнула, что осталось шесть посетителей, по три на каждую из нас, и сбежала. Мы с Настасьей перекусили, не обмолвившись ни словом, и девушка отправилась в приёмный зал. По её взгляду было видно, что больше всего на свете ей хочется забраться куда-нибудь в уголок и сделать вид, что ее тут нет. Да, колдунья она сильная, и во время исполнения этого задания Влад снимает все ограничения на использование магии, но помогать крестьянам Настасья явно считала ниже своего достоинства и скрывать этого даже не пыталась. Влад наверняка о подобном отношении догадывался и, помня о его характере, отыграется на колдунье по полной. Так оно и вышло. Когда Настасья появилась в репьях и измазанная зеленой травой, я начала опасаться фантазии Влада. Где-то же он раздобыл репье и свежую зелень посреди стужи. В одну из южных деревень, что ли, перемещался. Там, говорят, зимы теплые, мягкие, снега и метелей совсем не бывает. Я осталась последняя. Зайти внутрь не успела. Появилась Беатрис с подносом, на котором в этот раз был уже не чаек, а бокалы и пузатая бутылка крепкой алкогольной настойки. Значит, успокаивающие травы мужчинам не помогли. Оно и ожидалось. Дверь осталась приоткрытой, и когда Беатрис вышла, то сказала, чтобы я немного подождала. Экономка скрылась в коридоре, А я, сгорая от любопытства, выплела заклинание, позволяющее подслушать разговор, шадший за закрытыми дверями. Действовала подобная ворожба недолго, с четверть часа и всего раз в сутки, но упускать такую возможность мне не хотелось. — Ну что, дед? — раздался голос Влада. — Ты все еще хочешь, чтобы на одной из них я женился, да? Ехидство он скрывать и не пытался. — Ну, Марфа хотя бы починила крыши. — раздался оптимистичный голос Кощея. — Еще убеди меня, что вы ей не помогали. — Да не в жизнь! — возмутился дед Влада. «Честно, — Честно-честно! — поддакнул Змей Горыныч. — Ну, разумеется. Мне вообще, наверное, наши родовые плетения Кощеевых, закрепляющие основания и балки, и не особо умело скрытые, отводящие взгляд магии из рода одного змея, почудились. Раздался горестный вздох. — Вы как дети... — Мы тебе желаем добра, Влад, — ответил Горыныч. — Да ты уж прямо говори, что не хочешь, чтобы на окраине твоих земель появился сильный колдун с ледяным сердцем, у которого ведьминопроклятие забрало все чувства. Отрезал наследник кощее Не без этого, — спокойно отозвался змей. — И окажешь ты на моем месте, — думал бы так же. Но, помимо прочего, я хочу помочь внуку своего лучшего друга, с которым мы съели пуд соли и... Выпили пару сотен бочек вина. Да-да, я все помню, — отозвался Влад. Вам не приходило в голову, что у меня тоже могут быть чувства, и что суженую я могу встретить и без вашей помощи? Ну-ну, ты мне о ней намекал, но так и не представил, из чего я сделал вывод, что это очередная попытка прекратить отбор, — ответил Кощей. Я так и замерла на месте. Влад встретил... Суженую? Как понять, прав Кощей в этом случае или нет? Но наследник рода Кощеевых не стремился ни подтвердить, ни опровергнуть слова деда. — Дед, ты иногда невыносим. Всему свое время, — сказал же. Сейчас у нас и пострашнее беда есть, если вы не забыли. — Забудешь тут, — проворчал Змей Горыныч. — Даже мои чары не помогают найти Маару. Что уж говорить. а я ведь ее за версту могу учуять. Мара все равно себя проявит, Влад. Никуда она не денется, и к битве с ней ты готов. Сейчас твоя цель — остановить проклятие, которое почти добралось до сердца. что ты его, конечно, замедлило, но надолго ли? Что-что. Конечно, мое зелье, которое я щедро добавляла Владу в питье, И хорошо, что Кащей не пытается выяснить, отчего проклятие затихло, иначе бы дело могло принять совсем другой оборот. Действие моего заклинания рассеялось, и я от досады, что подслушала так мало и ничего особо нового, разве что опасений Змея Горыныча не узнала, съела еще парочку пирожков с капустой. «Заходи, Марья!» — услышала я голос Влада, который приоткрыл дверь и дождался меня. «Твой черед!» Я откинула косу за спину, поправила сарафан и прошла к входу в приемный зал. «Я в тебя верю», — совсем тихо сказал Влад, закрывая дверь, и мое сердце от теплоты в его голосе забилось чаще. Влад Кащеев. Несносная, невозможная, самая желанная ведьма на свете. Да как я вообще без нее жил-то? похоже, скучно и не особо интересно. И в моей жизни явно не хватало веселья и радости. Мария из рода Як внесла изменения. И теперь, поглядывая на два снежных скелета, с которыми воевали невесты, я не сдерживал смеха. В душе пела весна, и я почти не ощущал привычного холода от проклятия. Хотелось подхватить Марью на руки... кружить на заснеженной дорожке сада и, наконец-таки, впиться в вишневые губы поцелуем. Я сошел с ума или влюбился. В моем случае это, по сути, одно и то же. И именно поэтому те несколько шагов, которые пока невозможно сделать, чтобы окончательно сблизиться со своей суженой, вызывают раздражение. Как же хотелось прекратить этот проклятый отбор, но нельзя из-за... Маары, из-за обещания данного деду, из-за злой магии, что почти вгрызлась в сердце. За обедом я с трудом отводил глаза от Марьи, смотрел на нее одну, видел ее одну, сгорал от желания прикоснуться и не понимал, что за темная бездна со мной творится. Казалось, куда уже чувствовать так полно, так ярко и еще сильнее, чем раньше. Но я же чувствую... Пока шел прием посетителей, немного отвлекся. Дед и Змей больше подстраховывали. Справиться я мог и сам, но они опасались нападения Маары, и оба переживали за меня. Перемещались вместе с очередной претенденткой в невесты, распугивали народ. Они от одного меня-то заикаться начинали. А когда Змея Горыныча до да Кощея видели, столбенели и старались скрыться с глаз долой. «Интересно». «Служит ли о моем роде хоть одну нормальную сказку с хорошим концом?» И вдруг подумалось, каждый сам создает свою историю, сказочную или нет, зависит не от нас, но вот будет ли она счастливой, все в наших руках.